Глава 10. 1. Ближе к утру, пока Кристина развлекалась в публичном доме, Елена со своими людьми въехали в город. Цыгане располагались на окраине, в поле. Сара указала точное место, где собираются ее подруги, и одна из них, как выяснилось, очень тесно общается с Кристиной. Разумеется, Елена не знала о том, что буквально пару часов назад скончался Алан, а точнее, его умертвила собственная дочь, как выяснилось не родная. Иван, к тебе будет отдельное поручение, сказала Елена, обращаясь к одному из наемников. Слушаю, госпожа, подстрахуешь нас, улыбнулась она и объяснила, что ему нужно делать. Мартин и Ланс, идем со мной велела Елена. «Появимся скромно, но эпично». «Ага», — согласно кивнул Грей и кинул взгляд на Сару. По дороге сюда он завязал ей руки, как и подобает любой пленнице. «Развязать хочешь ее?» — усмехнулся Ланс. «Неужели жалко ее?» «Нет», — ответил хладнокровно Мартин. «Да и к тому же рано еще». «Идем, ребята», — «Они нас уже заждались», — сказала Елена, обратившись к ним. По дороге в город они также обсудили планы их дальнейших действий. Елена решила пройтись до табора одна. В воздухе витал запах летних костров. Увидев ее, несколько цыган стали перешептываться между собой, а один из них и вовсе встал и подбежал к какой-то девушке. Лейла, так звали девушку, она посмотрела вдаль, куда указал цыган. И она узнала в этой незнакомке госпожу Елену. «Доброго вечера, уважаемые!» поприветствовала их Елена, подойдя ближе. «Ого! Нас своим присутствием почтила сама госпожа Голфорд!» воскликнула девушка. «Какими судьбами?» «По делам, конечно же!» улыбнулась женщина. «Вот как! И что же за дело привело тебя к нам?» «Скоро узнаешь, Лейла. Я не помню, чтобы бы представлялось. Тебя-то все знают, включая меня, мой народ». Она обвела рукой вокруг. «Но мое имя, откуда оно тебе известно?» «Сара сказала», — ответила Елена. И сразу же, после секундной паузы, продолжила. После того, как я поработала с ней своими методами. После ее слов... На горизонте показались Мартин, Грей и Ланс. Рядом с ними шла Сара. Увидев ее, Лейла насторожилась. К ней подошли еще несколько человек, трое молодых парней. Остальные пристально наблюдали за происходящим. Сара? Она не ожидала увидеть ее в сопровождении людей Елены. Конечно, она знала о том, что девушка была похищена, Но такого поворота событий она никак не ожидала. На мгновение на улице повисла тишина. Даже лесные обитатели замолчали и не издавали ни единого звука. Где-то погас один из костров. «Как это понимать?» — насторожилась Лейла. «Я возвращаю вам вашу девушку, которая имела честь гостить у меня». Трое мужчин, стоявших возле нее, переглянулись между собой. Лейла, цыганка, не сводила глаз с лица Сары. Девушка явно была сильно напугана. Ее руки связаны веревкой, а правая сторона щеки была синей. «Развяжите ей руки!» — воскликнула Елена. Мартин Грей достал кинжал и, вытянув руки девушки, виртуозно распорол острым лезвием веревки. «Сара!» — девушка повернулась к ней. Не без того напряженная атмосфера накалялась с каждой секундой. «Что?» — томным голосом ответила она. «Мой сын, Марк, передает тебе большой привет». После этих слов Мартин Грей достал свой арбалет, который был у него за спиной, и выпустил стрелу. Он не соврал, когда сказал о том, что он очень метко стреляет. Стрела пронзила ее грудь, и спустя несколько секунд девушка упала на землю. «Яд действует мгновенно», сказал Мартин Грей, опустив арбалет. Несколько цыган закрыли Лейлу, и, достав револьверы, коими были вооружены как разбойники, так и цыгане, направили их на Елену. В свою очередь, Ланс виртуозно вытащил свои два пистолета и направил на них. Мартин Грей, Ехидно улыбался, заряжая новой, ядовитой стрелой свой арбалет. Лейла не стала прятаться за спинами своих людей и, оттолкнув одного из них, вышла вперед. Она решила выйти навстречу к Елене. «Что ты себе позволяешь?» — крикнула она, смотря на Елену. Внезапно, в эту же минуту, раздался выстрел из винтовки, и пришелся он прямо под ноги Лейлы. Она медленно опустила голову вниз и обнаружила след от пули. Рядом лежала гильза. «Следующая может в голову прилететь», — предупредила ее женщина. «Госпожа, только скажите, и я сам вышибу ей мозги», — серьезно процедил Ланс. «А я заберу жизнь одного из ее парней», — сказал Мартин. «Будь ты проклят», — крикнул кто-то из толпы. «Да я уже проклят». Отрывистым смехом засмеялся Грей. «Но, по правде говоря, я этого не боюсь». «Спокойно, мальчики, не нервничайте», ответила им Елена, испепеляя взглядом Лейлу. Она видела и чувствовала страх, засевший в этих темных глазах. «За что ты убила ее?» «За своего сына», ответила Елена. «Не делай вид, что ты не понимаешь, о чем я говорю». Причем тут твой сын?» Порошок сонный, который был продан моему сыну Марку. Также я располагаю информацией, что Сара должна была его убить с помощью черной магии, по приказу Кристины. «Что за чушь ты несешь?» – недоумевала Лейла. «Не делай из меня дуру, цыганка. Она во всем созналась мне, облегчила душу свою грешную. Я прекрасно все знаю». «Мало ли в чем запуганная до ужаса девочка могла сознаться тебе. Ей незачем обманывать меня. Ладно, это все лирика. Ее больше нет. А ты, Лейла, передай своей подруге Кристине, что я доберусь и до нее». «Неужели?» Она засмеялась и осмотрелась по сторонам. Она попыталась надеть маску истеричного смеха, за которой удастся спрятать страх. «Не забывай, ты здесь чужая». «Да мне плевать. Несмотря на то, что я чужая, сегодня один из моих людей вонзил стрелу в грудь вашего человека». «У меня желание, госпожа, пустить еще одну стрелу в эту суку», добавил Мартин Грей, смотря на Лейлу. «Нет, дорогой мой, оставь это мне», ответила Елена. «Когда мы уйдем, ты, конечно же, побежишь к Кристине. Можешь ей передать мои слова». «Что настанет тот день, когда я вырву ее жалкое сердце из груди и брошу его стаи бродячих собак на растерзание». Лейла внимательно выслушала Елену и задала вопрос. «А если этого не случится? Или чего хуже, наоборот, все произойдет?» «Это случится, и поверь мне, совсем скоро». «Я не думаю, что этим ты напугаешь ее», — пожала плечами Лейла. «Мы обязательно еще встретимся, и это будет наш последний разговор с тобой». «Да будет так, госпожа», — ответила ей Лейла. «Только знаешь, что еще я хотела бы тебе сказать?» «Говори, слушаю». «Раз уж ты нас раскрыла, то и я, пожалуй, вскрою некоторые карты». «Лейла, закрой рот!» — вмешался один из молодых людей и попытался ее отдернуть. Раздался еще один выстрел, на этот раз рядом с наглым молодым человеком, который был вооружен кастетом и ножом. «Продолжай говорить, Лейла. Этот невоспитанный мальчик не будет перебивать больше». Она смерила его взглядом, и тот сделал несколько шагов назад, осматриваясь по сторонам, словно пытаясь глазами найти снайпера. «Кристина все знает, что происходит в вашем замке» а также в поместье, где живет твой сын с этой милой девушкой. Диана, кажется. Так ее зовут. После этого Лейла сделала паузу, ожидая реакции от Елены. «Что ж, спасибо, что сказала. У нас много крыс, это правда. Но многих мы уже отравили. Не всех», — быстро ответила Лейла. «Поверь мне, дорогуша, не тебе, не уж тем более Кристине, какая то информация, просочившаяся из нашего дома, не поможет. Посмотрим. Ребята, уходим. Нам пора ехать домой, сказала Елена, обращаясь к своим людям, не отводя сурового взгляда от цыганки. Мартин Грей нагло улыбнулся и нехотя опустил арбалет. Лан же, в свою очередь, поднес дуло револьверов к губам и легонько дунул в каждое, прежде чем спрятать их в кобуру. «Не прощаемся!» — крикнул кто-то со стороны Лейлы. «Непременно мы вернемся, чтобы лишить вас жизни, сопляки!» — подхватил Мартин Грей. «Да, вернемся, чтобы ограбить вас и всех ваших лошадей заберем!» — усмехнулся Ланс. После этих слов раздался последний, третий выстрел. Пуля распорола корпус гитары — лежавший на земле, рядом с погасшим костром. Лейла молча проводила взглядом южных гостей. Она перевела глаза на мертвое тело Сары. Через несколько секунд она заплакала, склонившись над ее телом. «Уберите здесь!» — вытирая слезы, велела она своим людям.